Глава сорок шестая «Я пойду одна». «Нет». «Арон, я сказал нет». «Лиза, он прав. Мы не хотим отпускать тебя одну». «Да там всего лишь какая-то старушка. Она безобидна». «Нет, вы хотите напугать её, как мою Маргариту, довести до того, что она вообще перестанет соображать? И тогда мы точно ничего не узнаем». Странная компания из трёх крепких, высоких мужчин и двух девушек спорили у низкого деревянного забора под раскидистой черёмухой. «Да, Грей, ты сама рассудительность. А кто, когда мы остановились на светофоре, вышел и чуть не оторвал мотоциклисту голову?» «Я решил, что это корбыхи в доспехах». «Ой, даже знать не хочу, кто такие корбыхи. Ты человека напугал до полусмерти. Хорошо, что не разбил шлем. Оплатить за него пришлось бы мне». «Ой, я сама чуть не обделалась. Мне вообще кажется, что после этого дня...» Мой мир перестал быть прежним. Камилла обмахивалась платком. Жара стояла невыносимая. Елизара расстегнула лёгкую рубашку, под ней был всего лишь облегающий короткий топ. Она купила этот костюм с белыми шортами ещё в том году в надежде, что обязательно похудеет к лету. Вот сбылось, пригодился. Она даже любовалась собой несколько минут у зеркала. А вот сейчас на её грудь смотрят три пары глаз, и становится ещё жарче. Я иду, всё узнаю, а вы дышите воздухом в укромном месте, чтобы вас никто не видел и не задавал вопросов. Арон уже хотел возразить, но все обернулись на голос за оградой. Кто вы такие? А ну уходите, не то вызову полицию. С полицией встречаться не хотелось. Извините, мы ищем Людмилу Степановну Малинину, вы не можете нам помочь? Елиза подошла ближе, отодвинула ветку цветущей сирени. С той стороны забора проделали то же самое. И девушка увидела обладательницу строгого голоса и насторожённого взгляда. "Мы бы хотели, молчи". Но я. Женщина подняла руку, другой медленно убрала упавшее на худощавое лицо светлые пряди волос. Взгляд изменился. В глазах вспыхнул блеск. Ей наверняка уже много лет, скорее всего, за 60, но Лиза дала бы меньше. Тонкие черты лица Потоскневшие голубые глаза, ухоженная, собранные в пучок волосы, красивая нить жемчуга на шее и он же в ушах. Домашнее тёмное платье фасона футляр. На локте корзинка, в ней зелень и редис. Мы приехали спросить вас о романе, вот об этом. Лиза достала из сумки книгу, показала её женщине, а она лишь смотрела на трёх мужчин, и выражение её лица менялось от безграничного счастья до безмерного горя. Вы можете нам что-то об этом рассказать? Вы Людмила Степановна? У тебя глаза твоей матери, и её черты лица. Женщина заплакала, приложила пальцы к губам, смотрела на Кая, не отрываясь, а тот словно понимал, о чём она говорит, подошёл ближе, положил ладонь на её руку. Лиза в очередной раз поразилась этим мужчинам. Иногда им ничего не нужно объяснять. Они всё понимают, не задают вопросы, словно знают, что должно произойти. Да что же это я стою? Заходите в дом. Сейчас открою калитку. Женщина исчезла. Камилла покачала головой. Мужчины переглянулись. Все пошли в сторону калитки. Лиза посмотрела на книгу, повернула руку. То место, где была лилия на её запястье, стало тёплым. Она так отчётливо почувствовала это. Красивый палисадник, много цветов, выложенные белым камнем дорожки. На крыльце цветы в горшках. А вот когда Лиза зашла в дом, то совсем растерялась от увиденного. Везде было много книг и картин. Но то, что было изображено на них, поражало ещё больше. Это был тот мир, мир, в котором она ощутилась по неизвестным причинам, мир, в котором встретила трёх правителей запретных земель. Стала близка с ними, очень близка, полюбила. Высокие белые пики гор запределья, ущелье с бурлящим потоком воды. Сумеречная долина с её яркой сочной зеленью, диковины и цветы лесов, крепость с каменными стенами и портреты мужчин, которых Лиза никогда не видела. А ещё дикие псы, старуха Хельда и два мальчика с тёмными волосами и внимательными взглядами. Проходите. Проходите, извините, у меня не убрано. Право, я не ожидала гостей. Но я так безмерно счастлива. Сейчас поставлю чайник. Есть вкуснейшее имбирное печенье. Анечка так его любила. Лиз, кто такая Анечка? Эта женщина вообще в своём уме? Анна их мать, а Людмила, как я понимаю, её сестра. Вот дела. Они что, реально из другого измерения? А ты так и не поверила мне. Лиза с интересом наблюдала за братьями, прошла насторожённость и недоверие. Теперь они так же, как она, рассматривали картины ознавая свой ставшим таким реальным мир. Вы знали нашу мать? Грей задал вопрос первый. В его взгляде читалось напряжение. То, что сейчас происходило, он мог назвать лишь одним словом чудо. Другой мир, другие люди, необычные предметы, голова шла кругом. Конечно, знала. Анюта, сестра моя младшая, такая фантазёрка была с детства. Всё что-то выдумывала, придумывала, писала, рисовала. Отец её поощрял. Женщина поставила на большой круглый стол, застеленный белой вышитой скатертью чашки, блюдца, очень красивую старинную конфетницу и блюдо с печеньем. Наша семья всегда была зажиточной, как раньше говорили. Наши с Анной предки помещики, торговали в десятках городов. Как не раскулачили в революцию и всех не поубивали загадка, но мой дед и отец, который был известным в городе меценатом, Любителем антиквариата и предметов искусства всё сохранил. Поэтому Аннушка могла делать всё, что угодно. Она вот как одержимая обредела другим миром, а потом пропала. Лиза только сейчас вспомнила фамилию Малининых. И как могла забыть? Ведь именно Степан Семёнович Малинин был главным основателем библиотеки в их городе. И благодаря ему в их фонде есть редкие экземпляры старинных книг. Как пропала? Это уже спросил Аарон. «Тридцать лет назад утром мы не нашли её в комнате. Ей было двадцать пять. Знаете, Анна очень красивая была. Такая лесная нимфа с длинными светлыми волосами и небесно-голубыми глазами. Как у этого молодого человека? Кай. Меня зовут Кай. Каю нравилась эта женщина, милая, трогательная. В их мире все хмурые. Она улыбалась сквозь слёзы, стоявшие в глазах которые были наполнены счастьем, когда она говорила об их матери. Кай. Очень красивое имя, сказочное. Мама хотела, чтобы меня назвали именно так. Мама? Я. Я, господь, это правда. Не может быть. Людмила Степановна совсем расстроилась. Камила принесла из кухни стакан воды. Женщина сделала несколько глотков. А я всегда скептически относилась к её рассказам и фантазиям. Как может 25-летняя девушка летать в облаках? Как она пропала? Утром её не было в комнате. Мы решили, что она ушла гулять, но когда к вечеру не вернулась, забили тревогу. Обнаружили, что все вещи на месте. Нет лишь заколки с изумрудами, подарка отца. Искали 10 лет, пока папа не ушёл из жизни. Откуда взялось это? Лиза села на стол, положила перед Людмилой Степановной роман. Женщина погладила обложку пальцем и стёрла слёзы. Это Анечка написала. Я читала много раз, а потом решила напечатать. Пусть люди тоже узнают. У вас есть предположения, куда она пропала? Наверное, в тот мир, о котором ей постоянно приходили видения, которые она рисовала. Но я видела её во сне. Анна говорила, что всё у неё хорошо, что есть два сына и вот-вот родится третий. Чувствую себя сумасшедшей старухой. Кому расскажи, как засмеют. Анна — наша мать. Аарон, как всегда, был краток, немногословен и говорил прямо в лоб. «Я Аарон, а это Грей и Кай. Мы её сыновья и великие гуры запредельных земель». «Где? Она жива?» «Нет, она умерла, как только родила Кая». Людмила Степановна тихо заплакала. Грей сидел бледный. Он чувствовал боль утраты этой женщины как свою, после ухода родного человека. Скажите, а что было перед тем, как Анна пропала? Куда она ходила, что делала? Вы можете вспомнить? И как она вообще могла описать в романе события, которые должны были произойти через много лет? Лизе необходимо было докопаться до главного, узнать путь обратно. А что это у вас? Женщина, взяв Лизу за правую руку, указала на татуировку лилий. Она так и осталась цветной, хоть и была лишь контуром. А сейчас ещё словно источало тепло. Лилия, я давно её сделала. Анна любила этот цветок, даже говорила, что хочет сделать себе такой на теле. Ара, у вашей мамы был такой рисунок. Нет, я не помню. Может и был, но не на видном месте. Смотрите, вы что, действительно ничего не видите? Это лилии, они везде. Камилла привлекла внимание, указывая на картины, показывая, что почти в каждой из них был символ. Все начали разглядывать, находить цветок, который раньше не замечали. Но чёткое его проявление было на изображении герба. Оскаленная пасть дикого пса на фоне двух высоких горных пиков. Лилия была внизу, её перекрывали два меча и языки пламени. «Офигеть!» Камила права. «Цветок — это ключ в тот мир», — прошептала Лиза, сама не веря своей догадке.